Глава 45. Обещание. Три дня спустя. Вторник, 4 января 2022 года. 6.30. Где-то в отдалении что-то брякнуло, и Назар открыл глаза. Потянулся и снова откинулся на спинку кожаного кресла, стоявшего в палате Даны. В его распоряжении была большая удобная кровать в соседней палате, благо частная клиника обеспечивала пациентам комфортабельные условия. Но вот какое странное дело. Ему совершенно у себя не спалось. Уже третью ночь подряд под утро приходил сюда и только здесь получал свои самые сладкие часы сна. В голове все мелькала одна и та же страшилка, как же я буду без нее дома. Эта мнимая близость, которая была сейчас между ними, и возможность наблюдать за ней, сидя в кресле, единственное, что у него осталось, ведь домой он ее не заберет. Его уже изрядно подлечили, снабдили обезболивающими, сегодня снимут повязки с ножевых ран и отпустят с миром. Долечивать свое избитое тело он будет уже дома. Дану отпустят завтра. Когда он привез ее сюда, главную помощь ей уже оказали. Согрели, дали горячее питье. Здесь держали под присмотром на случай последствий переохлаждения. Врач сообщил Назару, что чаще всего после такого пациент страдает простудными заболеваниями. Правда, в случае Даны все ограничилось насморком. Впрочем, первую пару дней она была очень слабенькой. Только вчера она начала оживать. Но ничего, скоро она придет в себя. Это радовало и угнетало Назара одновременно. Ведь все серьезные разговоры отложил на потом, когда Дане станет лучше. Ему до чертиков нравилось наблюдать, как она спит. Шоколадные локоны разметались по подушке. Нежно-розовые губы замерли в полуулыбке. Веера ресниц добавляли и без того прекрасному лицу некую схожесть с ликом ангела. Он всегда считал ее очень привлекательной, но как будто только в эти дни рассмотрел, насколько на самом деле она прекрасна. Смотрел на нее и недоумевал, Как вообще мог подумать, что смеет ею владеть? Вот уж глупость. Этой божественной девочке можно разве что поклоняться. «Привет», — протянула Дана, не открывая глаз. Протянула руку и схватила его ладонь. «Как хорошо, что ты тут. Ты мне снился», — протянула она и повернулась к нему, наконец, разлепив веки. Назар приложился губами к ее ладони. Неожиданно понял, что больше не может держать в себе свои мысли, сомнения, иначе просто возьмет и взорвется. Сколько веревочки не виться, а конец всегда будет. Начал осторожно. Дана, я за эти дни кое-что понял. Я, наверное, слишком много требовал от восемнадцатилетней девочки. Все время на тебя давил. Тебе сейчас надо не семью и детей, а где-нибудь поучиться, поездить по миру, набраться жизненного опыта. «Что ты хочешь этим сказать?» наморчила Лопана. Назар собрал всю волю в кулак. Сам не веря, что решился на подобное. У нас разные цели и желания, и я думаю, что нам надо расстаться. «То есть как?» — сглотнув, проговорила Дана. Вырвала у него свою руку, села на кушетку и впилась в Назара возмущенным взглядом. «Ты же говорил, что я твоя, а ты мой. Ты передумал? Ты больше не хочешь на мне жениться? Ты кого-то встретил? Когда?» «Никого я не встретил». Хмуро пробасил он. Разговор совершенно неожиданным образом свернул в непонятное русло. «И я по-прежнему хочу на тебя жениться, но что, но? Я вообще-то сейчас пытаюсь думать о тебе, о твоих потребностях и желаниях, возмутился он. Вот и думай. Женись на мне и думай. Одно другому совершенно не мешает. От такого утверждения Назар опешил. Громко сглотнул, всмотрелся в раскрасневшееся лицо Даны. «То есть расставаться не хочешь?» «Не хочу», — резво покачала она головой. «И замуж пойдешь?» — спросил он недоверчиво. «Пойду», — слишком быстро ответила она. Молотов смерил ее хмурым взглядом, продолжил строго. «Но ведь недавно...» «Ты этого совсем не хотела?» «Даниэла, я не хочу, чтобы ты выходила за меня только потому, что чувствуешь себя обязанной после произошедшего». «Ты глупый», — перебила она его. Потом Дана скользнула с кровати к нему на колени. «Знаешь, я за эти дни тоже очень многое поняла и увидела», — заговорила она, осторожно прикасаясь губами к его щеке. «Ты благородный?» Заботливый надежный, ты способен на подвиг, я тобой восхищаюсь. Он недоверчиво на нее взглянул. Очень хотелось спросить, не шутит ли? Она вроде не шутница. Тут же услужливо напомнил внутренний голос. Хотел вдруг разлилось приятное тепло, а сердце словно срезали колючую проволоку. В которой оно тамилось еще с тех пор когда она от него ушла выходит не зря старался все еще не веря тому что только что услышал он зашептал ей в губы даночка спасибо что даешь мне новый шанс на этот раз я все сделаю как надо я подожду сколько будет нужно хоть полгода хоть год мы не будем торопиться а когда придет время «Закатим такую пирушку!» «Назар!» Снова перебила она его. «Давай просто поженимся!» «Просто поженимся!» Нахмурил он брови. «Просто возьмем и поженимся!» Кивнула она и прильнула к его губам. Через несколько часов... «Даночка, собирайся!» Проговорил он с улыбкой. Данна насторожилась. Уж больно хитро он на нее посмотрел. «Меня же выпишут только завтра», — уточнила она. Назар лишь махнул рукой. «Я договорился, врач разрешил». «Ну и хорошо», — вздохнула она, потянулась к шкафу за сумкой. Когда собралась, Назар повел ее к машине, помог забраться в салон и снова наградил каким-то хитрым взглядом. «Мы не домой?» — вдруг догадалась Дана. «Ну, я домой, а ты в салон красоты. Там тебя уже ждет твоя Дашка». «Зачем?» — нахмурилась Дана. «Ну, ты же хочешь быть самой красивой на собственной свадьбе, правда?» Сказал он это так, словно сообщил новость из разряда «А завтра ожидается дождь или сегодня задержусь на работе». Дана с трудом подобрала отвисшую челюсть. «Во всякий случай переспросила на свадьбе?» Заметила, как после ее слов напряглась его спина. «Ты же сказала, что просто хочешь пожениться?» — напомнил он. «Но я же не имела в виду, что сегодня!» — воскликнула она. Сразу заметила, как потухли в его глазах озорные огоньки, словно где-то у него внутри выключился свет. «Если хочешь, я все отменю» проговорил он хрипло. Дана взяла его руку, потерлась щекой о ладонь. Ответила как можно ласковее. Даже не думай. Еще через несколько часов. Молочная ванна, маска для лица, волос, рук, массаж, пара минут в солярии. Это лишь малая часть процедур, которым ее сегодня подвергли. Дана в жизни не чувствовала себя такой красивой и ухоженной. После всего перед ней представили десяток платьев, одно красивее другого. Сестра, важно, сидела на диване, поглощая шоколадные конфеты с шампанским и заставляла Даниелу мерить все. шёлк, кружево, бисер, ручная вышивка. Дана зарылась во все это с головой и не выныривала, пока не нашла тот самый наряд. Обшитое английским кружевом облегающее платье село на ее фигуру как родное. Вот это да, протянула Дарья. Едем в этом. Потом ей принесли новую шубку, идеально гармонирующую по цвету с платьем. К дому Назара добирались на лимузине, а там ее уже ждали остальные сестры. Счастливые, раскрасневшиеся, они собрались в зале и завершали свадебные декорации. Возле дальней стены Дана заметила увитую розами арку. Все вокруг дышало праздником. Вскоре появился Назар. Как же ему шел его черный смокинг? «Готова?» — спросил он, опалив ее горящим взглядом. Дана кивнула. Через двадцать минут она уже давала ему свадебную клятву. Обещаю быть верной, преданной, понимающей. Я тебя люблю. И я тебя люблю. Вторил он ей.